Память преподобной Феодоры Цареградской. Преподобная Феодора была родом гречанка, имела большое богатство и жила сначала в христианском супружестве. По смерти мужа она, по заповеди Господней, взяла крест свой и приняла монашеский чин, чтобы следовать за Христом. Это было в царствовании Романа при жизни преподобного Василия Нового, который проживал в доме Феодоры, нарочито для него устроенной моленной кельей, и под руководством которого она проводила благочестивую жизнь. Дожив тогда старости, она приставилась 30 декабря. И когда душа преподобной Феодоры по разлучении от тела несена была святыми ангелами, она видела, что преподобный Василий дал им на помощь ее душе как бы некий капитал для выкупа, достав из своей пазухи ковчежец. У того Василия был ученик по имени Григорий, который молитвенно спрашивал Василия, где пребывает Феодора. И вот однажды, когда Григорий спал, к нему явился светлого вида юноша и сказал, «Иди скорее, тебя зовет преподобный Василий, чтобы показать тебе Феодору». Григорий тотчас восхищен был к вратам рая, потом введен был в места святые, и там увидел он преподобного Василия и Феодору. И все они вместе возрадовались. И спросил Григорий, «Госпожа Феодора, как ты претерпела страшный час смерти и как избавилась от лукавых духов?» Она же рассказала по порядку. «Когда я душою своею разлучалась от тела, то увидела страшных эфиопов, которые показали мне свиток с начертанием всех моих первых дел и взвизгивали, как свиньи, скрежеча на меня зубами. Потом взяли меня ангелы и понесли по мыторствам». Первое мыторство было лживость, второе — клевета, третье — зависть, четвертое — ложная обидчивость по самолюбию, пятое — гнев с яростью, шестое — гордость, седьмое — брань и срамословие, восьмое — лихоимство и лесть, девятое — тщеславие, десятое — среблолюбие, одиннадцатое — пьянство, двенадцатое — злопамятование, тринадцатое — чародейство и 14-е вохвавание и употребление талисманов, 15 чревоугодие и давослужение, 16 прелюбодеяние, 17-е убийство, 18 воровство, 19-е блудодеяние, 20-е немилосердие. И если в каком-либо мыторстве для моего оправдания показания только моих добрых дел было недостаточно, то ангелы прибавляли к моим добрым делам от дара преподобного василия так я и прошла беспрепятствие на все мыторства и была введена в это блаженное место. если же душа будет грешна, то придается тем эфиопам, а они терзая сведут ее в муки и тотчас григорий проснулся и рассказал нам что он видел и что слышал в сонном видении. Мы же, слышав то, удивлялись и благодарили великого Бога и спаса нашего, сподобившего Феодору своего достояния в небесных обителях.